Глава одиннадцатая. Чаще перебивайте. Секрет. Становимся активным слушателем. Согласно недавнему опросу телезрителей, призванному выявить самого любимого публикой ведущего ток-шоу, первое место с большим отрывом заняла... Эленда Дженерис, впрочем, мы и без опросов знаем, что Элен славится своими честными и сильными интервью. И неудивительно, что такая репутация позволяет ей приглашать в качестве собеседников крупнейших мировых звезд. На протяжении своей карьеры она брала интервью у всех, от кинозвезд и музыкальных идолов до мировых лидеров. Отчасти это объясняется размером и преданностью ее аудитории. Но главная причина, по которой она считается таким привилегированным интервьюером, иная. И дело вовсе не в умении слушать, хотя это предположение, наверное, напрашивается у вас само собой. Как Элен слушает на самом деле? Очень легко обосновать успех Элен как интервьюера тем, что она умеет хорошо слушать. Ведь делать такие интервью, как она, и не быть при этом хорошим слушателем, просто невозможно. Большинству из нас много лет втолковывали, как важно уметь внимательно слушать. Еще дошкольниками мы узнали, что у человека неспроста два уха и только один рот. Но даже если с этим детсадовским поучением вы не знакомы, я уверен, что смогу припомнить для вас еще с десяток других высказываний о пользе слушания. Но проблема вот в чем. Как правило, нам не объясняют, в чем заключается умение хорошо слушать. Обычно нас просто приучают слушать молча, и это подразумевает, что мы должны закрыть рот и постараться сосредоточить внимание на говорящем. А вдруг слушание или молчаливое слушание на самом деле не так уж помогают разговору или интервью, а может, чтобы действительно стать хорошим слушателем, Нужно научиться стратегически перебивать собеседника. Искусство перебивать. Если пересмотреть любое интервью Елен, можно заметить, как интересно она сохраняет баланс между слушанием и перебиванием. Бывают моменты, когда она сосредоточенно слушает и задает наводящие вопросы. Но по мере развития диалога Елен начинает сама рассуждать на тему некоторых высказываний своего гостя. Порой она вклинивается в беседу с какой-нибудь собственной историей и очень часто перебивает. Но делает она это не эгоистично и не злобно. За счет таких переходов Элен просто создает ритм, который способствует развитию и углублению диалога. Ее вмешательства помогают беседе идти в нужном русле и подталкивают гостей к интересным откровениям. Если вы освоите это искусство перебивать, Оно поможет вам также удачно выстраивать разговор с любым собеседником. Как бы этот прием не противоречил всему тому, чему вас учили с детства, поверьте, умение правильно перебивать может сделать вас более приятным в общении человеком. Именно оно превращает вас из пассивного слушателя в активного. Как стать активным слушателем? Подсказка номер один. Реже кивайте, чаще задавайте конкретные вопросы. Оливия фокс Кабейн учит руководителей компании, как усилить свою харизму. Одна из первых техник, которым она обучает в рамках своей программы, описана в книге «Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять». Ее идея такова — сокращать частоту кивков, которыми вы сопровождаете речь другого человека. Обуздав свое естественное желание кивать на каждую реплику, вы избавите собеседника от ощущения, что с нетерпением ждете своей очереди заговорить. Когда кто-то говорит вам, к примеру, что «только что вернулся из отпуска», удержитесь от молчаливых кивков, дающих ему возможность пуститься в пересказ истории, которую он, вероятно, уже поделился с сотней человек до вас. А спросите, был ли в поездке момент, который изменил его представление о мире? Или случилось ли ему оказаться в таком месте, где ему захотелось бы остановить время? Такие вопросы задают немногие, и они могут послужить инструментом для стратегического перебивания, благодаря которому ваш разговор получится интереснее и глубже. Подсказка номер два. Повторяйте услышанное. Есть один прием, которому обучают консультантов. Использовать фразы, в которых находят отражение нечто, сказанное собеседником. К примеру, «Как я понимаю, вы говорите о...» Или «У вас прозвучала интересная мысль о...» Такими фразами эхо нередко пользуется и Элен. Она периодически повторяет ключевые высказывания своих гостей, чтобы сосредоточить внимание зрителя на идеях, которые они могли упустить. Вы можете подобрать любые вводные слова на свой вкус. Главное — заранее обзавестись подобными фразами и держать их в своем инструментарии активного слушателя. Подсказка номер три. Развивайте сцену. В импровизированной актерской игре самое плохое — образно говоря, закрыть сцену, нечаянно заведя ее в тупик потому в импровизации есть одно правило — принимать данную вам предпосылку. Скажем, если в начале акта кто-то спрашивает вас, каково вам было расти на ферме, ни в коем случае нельзя протестовать, но я вырос в городе. Если вы так ответите, сцена будет загублена. Нужно, напротив, развивать эту предпосылку. А в искусстве импровизации это называется следовать модели. Да, и... В упомянутой сцене можно было бы начать рассказывать о том, как вы заботились о скоте или о том, как, живя на ферме, мечтали оказаться где-нибудь в другом месте, и то же самое с разговорами. Задавая вопросы с продолжением, вы побуждаете собеседника поделиться с вами какой-нибудь историей и развить поднятую тему, а ваша беседа, соответственно, обретает глубину и содержательность.